Глава 2. Наступила зима. Я больше не выбиралась в парк, было слишком холодно. Да и снега в этом регионе навалило непривычно много, даже прислуга жаловалась. Всего в замке проживало не больше десятка людей, включая графа — дворецкий, лакей, конюх, садовник, кухарка и несколько служанок. В доме животных не держали — хотя на заднем дворе была конюшня и сарай для кур и поросят. Уголок для сна я оборудовала в библиотеке, туда почти никто и никогда не заходил, лишь служанка изредка протирала полы и подоконники. В одной из ниш кресло очень удобно стояло по диагонали, так что сзади образовалось довольно много места, скрытого от посторонних глаз. В одной из ночей... Я притащила из кладовки старую высокую, но узкую корзину. За несколько следующих суток натаскала в нее тряпок, и у меня получилась вполне сносная нора для сна. Гигиену, как ни странно, оказалось соблюдать довольно легко. Грязь не проходила через стены, в отличие от меня, но ну а туалет у прислуги находился на первом этаже и был вполне сносным. Иногда я скучала по возможности принять полноценную ванну и поесть нормальной еды. По разговорам в конце концов. Но я и раньше не отличалась общительностью, так что сильно остро проблема не стояла. С родителями у меня тоже были довольно прохладные отношения. Всю свою любовь они сфокусировали на младшей сестре, родившейся через 15 лет после меня. Близкими друзьями я не обзавелась. Жених бросил меня сам. Да и не до конца оттаившие чувства не позволяли долго хандрить. Тем более в библиотеке. В один из особенно хмурых и снежных вечеров графу вновь приехали друзья-коллеги. Всего двое, но такие шумные и активные, что прислуга очень быстро сбилась с ног, готовя главный зал замка к предстоящему пиршеству. Мужчины решили отметить, То ли какой-то праздник, то ли годовщину дружбы и, отмыв, протрезвив Маркуса, очень быстро напились, снова ударившись в ностальгические воспоминания. Я тихонько сидела в самом уголочке и бессовестно подслушивала. Хоть какое-то развлечение в мире, где еще не придумали ни интернета, ни телевизора. Мужчины хвастались любовницами и профессиональными достижениями, вспоминали учебные годы и свои проделки. Если верить их бахвальству, еще каких-то лет 10-20 назад все трое были редкостными придурками. Но кто из нас идеален в беспечном и дурном подростковом возрасте? Даже я не могла похвастать кристально чистым прошлым. Что уж говорить о магах-аристократах. А мужчины все пили и пили, болтали и болтали. Я даже успела задремать под их треп, но когда сначала из одного кресла раздался богатырский храп, а затем из другого... Я сладко потянулась и собралась к себе в нору. Что не говоря, на каменном полу продувает, даже с учетом магического подогрева, если заболею, лечить меня некому, скорее добьют, и совсем не из жалости. Не знаю, почему я медлила с непривычной для себя тоской рассматривая спящих пьяниц. Уже через пару дней они уедут, и Маркус снова уйдет в запой так что из всех развлечений останутся самые незатейливые. Чтение да мелкое воровство. Сама от себя не ожидала, но я оказалась то еще клептоманкой и тащила в своё библиотечное убежище все, что плохо лежало и хотя бы чуть-чуть блестело. Хорошо, что в замке ничего такого сильно не водилось, но за эти полгода я все равно стала богаче на несколько монет, парочку пуговиц, одну чайную ложечку, оранжевый блестящий камушек похожий на сердолик, металлическую крышечку с ажурными вензелями то ли от сахарницы, то ли от маленькой шкатулки и венец моей коллекции — брошку, сияющую всеми цветами радуги. Я нашла ее в одной из запертых пыльных спален, и не взять прелестную вещицу оказалось выше моих сил. Вот и сейчас, изучая храпящих мужчин, я то и дело останавливала свой взгляд — На таких сияющих деталях их гардероба, как цепочки на грудных часах, перстни, запонки, пряжки на сапогах и ремнях, пришлось даже уговаривать себя не дурить и не пытаться обокрасть господ магов. Не знаю, сколько прошло времени, оно потеряло для меня свой счет, но вдруг что-то стало не так. Из камина с наполовину прогоревшими поленьями неожиданно потянуло такой жутью, что я замерла на полпути костину. Самому громкому, рыжему и смешливому, а затем и вовсе прошмыгнула за его кресло. Тем временем пламя в камине начало менять свой цвет, и из нормального оранжевого стало ядовито зеленым. Помещение начало заполнять дым, в нем отчетливо проглядывался завораживающий танец потусторонних щупальцев, и я поняла, что дело дрянь. За эти месяцы я начитала неплохую теоретическую базу по демонам и магии в целом, так что быстро распознала в происходящем демоническую атаку. Впервые за все время пребывания в этом мире на меня накатил страх, заставив оцепенеть, но всего на пару секунд. Затем в моей голове что-то пронзительно щелкнуло, отключая все лишнее, и я, как резаная, заверещала «Пожар! Горим! Демоны убивают! Насилуют!» Мои вопли мгновенно разбудили господ магов, и они на одних рефлексах успели отразить первую атаку жути. Рыженький Остин выставил щит, Джаред, сладенький на мордашку, но резкий в суждениях блондин, контратаковал чистым светом, заставив жуть отпрянуть от их троицы. Ну а Маркус сделал совсем что-то непонятное, но очень действенное, от чего по полу прошла отчетливая дрожь а туман с щупальцами взорвался ошметками слизи. Хорошо, что невидимый щит Остина оказался непроницаем и для этой дряни, так что до нас ничего не долетело, однако стенам досталось знатно. Вот прислуга завтра ругаться будет. «Все целы!» — Маркус трезвел на глазах, окидывая друзей пристальным взглядом. Кто кричал? «Ой! Ой-ой!» «Женщина», — неуверенно предположил Остин. «Мне показалось, голос тоньше, скорее детский», — задумчиво протянул Джаред. Я не видела его, изо всех сил прячась под креслом, но тут по полу прошла еще одна волна, обжегшая чувствительные пяточки, и мое убежище рывком улетело к потолку. «Здравствуйте». Промямлила я с опаской, взирая на трех хмурых магов, стоящих полукругом. Не убивайте, пожалуйста, я вам не враг. Говорящий бес? озадачился Остин, зажигая в руке пульсар, отчего мигом потерял мое расположение. Бесовка, поправил его Джаред, зловеще щурясь и перебирая пальцами, между которых периодически проскальзывал электрический заряд. Кто твой хозяин? жестко потребовал ответа Маркус, и в его руке блеснуло заклинание «Поводок». «Я не знаю. Думаю, его нет», — ответила честно и торопливо. «Но я никак не связана с нападением из камина. Клянусь! Я у вас уже полгода живу, с лета. Просто живу. Никому не врежу, ничего не вынюхиваю, ни с кем не общаюсь. Не убивайте, а? Я вам жизнь не спасла». «С лета?» Маркус нахмурился сильнее, и вдруг присел на корточки, разглядывая меня так пристально, что я сглотнула от нехорошего предчувствия. «И где ты живешь? «В библиотеке», — улыбнулась нервно, надеясь, что моя улыбка не похожа на хищный оскал. «Там никто не ходит и читать не мешает». «Ты умеешь читать?» — хором воскликнули Остин и Джаред, буквально впившись в меня взглядами профессиональных маньяков, отчего мне стало окончательно не по себе. И я поторопился правдаться. Раньше я. я. была человеком хотела сказать, но горло свело спазмом, и какое-то время я даже вдохнуть не могла. В глазах потемнело, и я торопливо закрыла рот, начав судорожно дышать носом, чтобы только кислород начал поступать в мои легкие. Это что такое получается? Меня еще и на запрет признания заколдовали. Вот твари! Найду! «Напакощу от всей своей бесячьей души!» «Ты выглядишь как бес», — медленно и недовольно заявил Маркус, вглядываясь в меня неприятно потемневшими глазами. «Ощущаешься как бес, но ведешь себя как разумное существо с собственной волей. Мне это не нравится. Выбирай, поводок или смерть». «Мучить будете? На органы разбирать?» — хныкнула жалобно, понимая, что выбора как такового-то и нет. — Эксперименты ставить? — Я демонолог, а не живодер. мрачно процедил маг. — Вы алкоголик, граф. Открыла я ему большой секрет, отчего-то решив напоследок рубануть правду матку. «А еще я видела ваш прозекторский стол с жуткими инструментами. Думаете, поверю, что не закончу на нем свой жизненный путь? Да там смертью и страхом воняет, как не на каждом кладбище!» «Какая разносторонне развитая нечисть!» — восхитился Джаред. «Маркус, продай ее мне!» «Эй, я вообще-то не вещь!» — возмутилась в голос. Даже на задние лапы встала и подбоченилась. Страх во мне зарождаться так и отказывался, а себя и как ни странно ощущала практически равной этим трем нетрезвым хлыщам. Я личность, и я не продаюсь. Так, личность. Неприязненно скривился хозяин замка. Может у тебя еще и имя есть? А вот и есть. Я посмотрела на него, как королева Англии на чернь. Но если Мак наивно думал? что представлюсь ему полным именем, то серьезно ошибся. За эти полгода я не только прочла все его мерзкие книжульки, но и запомнила главное — тот, кто знает имя нечисти, имеет над ним нерушимую власть. Зовите меня «Леди Ди», господа. И изобразила некое подобие реверанса, взяв в правую руку собственный хвост. А что? Издеваться так по полной. Все равно моя участь теперь незавидна. Между прочим, слышала я как-то разговор родителей о том, что чья-то прабабка была беглой аристократкой, покинувшей Россию во время смуты начала XX века, так что имею полное право. Еще и леди, окончательно пришел в восторг Джаред. Маркус, продай. Не обратив никакого внимания на друга, граф неприятно ухмыльнулся и отвесил мне ответный, откровенно издевательский поклон. «Что ж, леди, у меня для вас отличная новость. Я предоставлю вам новый, куда более приятный выбор». «Выражение вашего лица граф говорит о другом», — проворчала ехидно. «Какой? Поводок со стразами или без?» Тяжело вздохнула, перевела взгляд полный невыносимого страдания на предпочитающего отмалчиваться Остина. Не нашла на его лице сочувствия и осуждающий качнула головой. Мужики. А я даже не могу признаться, что раньше была обычным человеком. Со стразиками, пожалуйста. Буркнула угрюмо, поворачиваясь к Маркусу, но обреченно глядя в пол. И если не жалко, я бы не отказалась от кофточки и носочков. Больно у вас тут зимы холодная и по полу дует. Что-нибудь еще, леди? С легкой издевкой произнес граф, пока на моей шее смыкалась его магическая удавка, фактически превращая меня в его рабыню. Кроватку в теплом месте, трёхразовое питание, свободный доступ в библиотеку. Не разочаровал мужчин своими запросами. Не буду против поездок в гости и новых знакомств. Больно что тут у вас скучно. А сейчас, если настаиваете, не откажусь от горячей ванны и вина с пряностями. Первым расхохотался Остин, и это удивительным образом разрядило мрачную обстановку. Его смех подхватил Джаред и лишь Марк ускривил губы, но так и не усмехнулся. А когда Джаред заявил «Вот и у тебя появилась содержанка, дружище», то граф помрачнел и в зале похолодела на градус. Хорошо, что его дружки были привычны к такой реакции демонолога и не показали вида, что смущены собственной бестактностью. И правильное считаю, мертвое мертвым, а живым необходимо живое. Хранить себя заживо последнее дело. Да, нужно чтить память умерших любимых, но не убиваться и не упиваться, тем более, столько времени прошло. И вообще, я же к нему в постель не лезу. Меня ж передёрнуло от этой мысли. Единственное, что в графе было хорошего, это рост и телосложение. Глаза жуткие. Борода косматая, характер тяжелый, профессия — вообще отдельный разговор. Дом тоже не ахти. Площади грандиозные, но пусто и мрачно, как в склепе. Заброшено, неухожено. И вообще. Тем временем обо мне вроде как подзабыли, начав изучать место покушения, а я не стала настаивать и маячить у мужчин перед глазами. Вместо этого отошла к самому дальнему креслу, где лежал небрежно скинутый сюртук Джареда и нагло воспользовалась халявным одеялком. Время позднее, а у меня режим. Увы, я даже задремать не успела, когда господа маги, сняв магические отпечатки преступления и, кажется, даже вычислив преступника, общими усилиями закрыли пробитую в защите замка брешь и решили разойтись по спальням. Обнаружив, что я лежу под его сюртуком, Джаред со смехом заявил. «Маркус, твоя содержанка меня компрометирует!» На что хозяин замка угрюмо скомандовал. «Леди, иди, за мной! Кажется, ты хотела горячую ванну?» Я с изумлением оценила решительно поджатые губы мужчины и недоверчиво брякнула. «И спинку потрешь? Комнату сотряс двойной взрыв хохота магов, на что Маркус злобно сверкнул глазами, и мне даже почудился скрип зубов. «Ну все сейчас точно убьет. Но нет. Демонолог лишь резко взмахнул рукой, отчего меня сдернуло с кресла, и я зависла в полуметре перед его лицом. Глаза графа налились жуткой тьмой, и без того не самое приятное лицо перекосило от гнева, и хотя страха я до сих пор так и не испытывала, логика мне не отказала, и я поторопилась покаяться. «Простите, пожалуйста, я просто пошутила. Шутка, понимаете?» это когда смешно». «Не смешно», — процедил маг, и удавка на моей шее чуть сжалась, послушная воле хозяина. «Больше не буду», — заверила покаянно, прикладывая лапки к груди. Судя по тому, как граф поморщился, но давление на шею ослабло, а я сама шмякнулась на пол, мне поверили. «За мной», — повторил глухо, и я не посмела ослушаться. На второй этаж поднялись в гнетущем молчании. В спальню тоже вошли молча. Я уже бывала в графских покоях раньше, когда он отсутствовал, выезжая в город, так что сейчас откровенно удивилась, когда мужчина направился прямиком в ванную комнату. Несмотря на отсутствие привычного мне технического прогресса, гигиена в этом мире находилась на должном уровне, и водопровод работал с помощью магии. Даже канализация нормально имелась. «Так вы не шутили?» — протянула изумленно, когда маг крутанул вентили, чтобы в ванну потекла вода и махнул рукой мне. «Правда, можно?» «Впервые вижу, чтобы бес так рвался в воду», — хмыкнул маг. «Ты разве не в курсе, что ваши братья недолюбливает это дело?» «Читала», — кивнула с умным видом, подходя ближе. «Но, как вы сами заметили, я неправильный бес. Спасибо, что не отказали» не могли бы вы сейчас выйти, и стесняясь». «Чего?» — опешил маг. «Вас. Я деликатно кашлянула и озвучила очевидный факт. Вы мужчина, а я голая». «Да», — протянул демонолог, явно впервые в жизни встречая настолько наглого и непредсказуемого беса. «На самом деле ничего такого я не испытывала, уже давно смирившись с тем, что выгляжу как лысая кошка, но не собиралась забывать, кем была раньше. Пусть я и занимаюсь самообманом, граничащим с безумием, но так у мага зарождается ко мне все больше интереса, а не отвращения. Кто знает, может, в конце концов он обо всем догадается сам и найдет способ меня расколдовать». «Не задерживайся сильно», В конце концов буркнул граф, бросая на скамейку рядом с бортиком полотенце. «Спать будешь в кресле». Щедрость демонолога не знала границ. Да и он сам удивлял. Но я предпочла поблагодарить и запрыгнула в ванну сразу, как только за мужчиной закрылась дверь. «Благодать!» Сделала даже чуть-чуть погорячее. Легла на спину и блаженно закрыла глаза. Впервые за эти полгода я была искренне счастлива. Покайфовав минут 15, я несколько раз занырнула под воду с головой, потерла тело лапками, не рискнув воспользоваться незнакомыми моющими средствами, спустила воду, вытерлась и тихонько просочилась в спальню. В комнате отчетливо разила перегаром, но храпа я не слышала. Дыхание мага, легшего в постель, было ровным, но не глубоким. Маркус, вы спите? прошептала осторожно. «Нет!» — последовал мгновенный ответ с отчетливыми недовольными нотками. «А давайте проветрим. Тут не свежо». Еще и брезгливая. Я не видела его лица, но по тону поняла, что граф скривился. «Не нравится? А что поделать? Я, в отличие от него, с бутылкой не дружу». «Вам самому-то разве нравится так жить?» Вы же убиваете себя, причем по глупому, элементарно деградируете. Сколько дней в общей сложности вы не пили за последние полгода? Неделю? Заткнись. К сожалению, это был приказ, подкрепленный жжением, вместе, где ошейник касался кожи, так что я послушно захлопнула пасть и молча подошла к креслу, куда демонолог кинул покрывало. Мысленно пожелала мужику спокойной ночи а не так уж он и плох, и начала устраиваться, сначала соорудив и покрывала некое подобие гнезда, а затем накрывшись свободным краем. Неожиданно заметила, как Маркус поднялся с кровати и, подойдя к окну, распахнул его створку на всю ширину, впуская в спальню морозную свежесть. Улыбнулась, старательно пряча улыбку в одеяло, и почти сразу уснула. А он и впрямь не безнадёжен. Маркус Арвен, граф не спал. Привычное дело. Весь последний год у него были серьезные проблемы со сном, но этой ночью Маркус не спешил прибегать к безотказному средству — алкоголю. Хватит. Действительно, хватит. Если бы не нелепая случайность, эта ночь стала бы для них последней. Для него, для его самых близких друзей и даже для остальных жителей замка Его недоброжелатель, один из многих, к слову, не поскупился на оплату услуг действительно высококлассного специалиста, который сумел не только пробить прочнейшую защиту замка, но и открыть врата для паучихи, целого семейства кровожадных демонов. Маркус зло поджал губы. «Будь он чуть пьянее, не завопи, это бесовка, и, кто знает, успели бы они дать достойный отпор и бездны». Но даже не эта проблема. Леди Ди, надо же, как только наглости хватило назвать себя аристократкой. И кто? Нет, не бесовка. Однозначно не бесовка. Маркус считал себя опытным и очень сильным демонологом, иных к себе король не приближал. Поэтому отлично знал все признаки, отличающие бесов от остальной нечисти. И главное отличие — На которое далеко не каждый демонолог обращает внимание – цвет глаз. Непроглядно черный, мутно серый, пронзительно желтый, болотно зеленый. Среди бесов встречалось довольно большое разнообразие в окраске радужки, но никогда еще не бывало беса с голубыми глазами – никогда. А вот у демонов третьего круга такое редко, но все же встречалось. Ну и кто-то на самом деле, леди Ди, кто тебя подослал? Или сама откуда-то сбежала? Кому уже успела насолить и поплатиться за это? Он, хотя не трезв, но заметил ту попытку открыться и последовавшую за ним расплату в виде резкого удушья. И это наводило на определенные крайне странные мысли. Впервые за долгое время Маркус Сарвен, граф Хольвинский, чувствовал желание докопаться до сути дела. Но что гораздо хуже... Действительно был обязан жизнью демону. А долг жизни Маркус Арвин чтил, как и все маги. Выспалась я на удивление, приотлично. Открытое на всю ночь окно серьезно выстудило спальню, но под толстым покрывалом было тепло и уютно. Еще бы какао с зефирками и мандаринку. Мечты, мечты. Смачно зевнула, чувствуя, что не только выспалась, но и не прочь позавтракать. Сладко потянулась, открыла глаза и настороженно замерла. Здрасте, пробормотала приглушенно, когда поняла, что в комнате находится посторонний. Причем не просто находится, а сидит на кровати графа и внимательно за мной наблюдает. А вы кто? Ах да, насмешливо произнес мужчина голосом графа. На же вчера так и не представили друг другу. Прошу прощения, Леди Ди. Меня зовут Маркус Арвен, граф Хольвинский. Но ты, так и быть, можешь звать меня по имени. Маркус. Маркус?» Не поверила своим ушам, потому что глазам верить я просто отказывалась. «Отчего это с вами?» «Побрились, помылись, красоту навели. Вы меня пугаете». Отсутствием бороды и свежей одеждой откровенно оскорбился демонолог, поднимаясь на ноги, А я все смотрела и поражалась, как на самом деле сильно он изменился, всего лишь побрившись и убрав чистые, чуть волнистые волосы в аккуратный низкий хвост. Широкие скулы, упрямый квадратный подбородок с ямочкой, красиво очерченные губы, прямой нос, густые брови и ресницы. И совсем он теперь не страшный, а очень даже наоборот, мужественный и сексуально-брутальный. Ой! Я правда подумала это в отношении графа-пьяницы? Ужас. Резкими переменами, наконец, нашлась с ответом. Может, еще и пить бросите? Может, и брошу, — рисковато согласился маг. Но это абсолютно не твое дело. Да не скажите, — протянула без особой уверенности. А вдруг как раз мое? Все бесы как бесы, а я — ваша совесть. М? На такое возмутительное заявление демонолог поперхнулся воздухом и уставился на меня с откровенным возмущением. Пришлось каяться. Я пошутила. Шутница, да? Маркус зловеще судил глаза. Да ты я смотрю вообще сама экстравагантность. Книги читаешь, купаться любишь, советы полезные раздаешь направо и налево. Что еще я о тебе не знаю? «Многое». Вздохнула безрадостно, но откровенничать не спешила. Немного подумала и зашла чуть издалека. «А хотите, я вам сказку расскажу?» «Сказку?» — скептично хмыкнул мужчина. «Ну, давай». Жила-была одна принцесса. Я поудобнее села, нервно стискивая пальцы и старательно отслеживая любые изменения в своем организме, чтобы вовремя заменить правду на очень схожий с ней вымысел. Умница, красавица. Жила, никому не мешала, книжки читала, на работу ходила. «Принцесса?» — насмешливо прервал меня маг. «Да, это была очень работящая принцесса», — заявила невозмутимо. Но тут на ее беду поселилась неподалеку злая ведьма. Не понравилась ей принцесса то ли красотой, то ли умом, то ли молодостью и решила ведьма принцессу извести. Я переплела между собой пальцы и настойчиво постучалась в дверку собственной памяти. Увы, за дверкой никто не отозвался. Как? Действительно, как? Думаю, ее прокляли, вздохнула тяжко, или похитили, а может, и вовсе убили. Не знаю, история умалчивает. Только пропала принцесса, и никто ее так и не нашел. А далеко-далеко, чуть ли не на другом краю мира, в одном жутком и мрачном подвале, очнулась без памяти одна маленькая девочка. «Кстати, в замке есть подвал, Маркус?» «Подвал?» — Мака торопел отрезкой смены темы. «Конечно, есть. А там живут бесы?» «Бесы? В подвале моего замка?» Граф недоумевал настолько искренне, что у меня не осталось сомнений, он не в курсе. «Не берите в голову!» Отмахнулась и сосредоточилась на рассказе. Итак, девочка очнулась. Она не помнила ничего. Ни о том, кто она, ни о том, где она. Кое-как, выбравшись из жуткого подвала, она оказалась в замке прекрасного принца, но стала лягушкой. «Лягушкой?» мак фыркнул уже не скрываясь принцесса девочка поправила его педантично естественно она испугалась своего внешнего вида и спряталась пряталась долго усердно но не слишком грамотно в библиотеке «М -м -м -м, многозначительно протянул демонолог но я сделала вид что не слышу принц как ни странно очень любил читать Сочиняла я на прополую, и в один из дней они встретились принц и лягушка. Естественно, оба очень удивились встрече, ведь за окном стояла зима, когда все обычные лягушки впадают в спячку, а наша заколдованная лягушка еще никогда не видела настолько бородатых принцев. Когда граф снова нахмурился, я деловито пояснила: В книжках, которые читала лягушка, все принцы были красивыми и юными. У них просто еще не росла борода и усы. В общем, время шло, и эти двое подружились, вместе читали книги, смотрели на звезды, пили какао с зефирками, делились романтичными планами на будущее и все такое прочее. Я понимала, что несу полный бред, но даже попытка подумать о правде отдавалась головной болью и сжением в горле. А потом они просто влюбились друг в друга, и наш романтичный принц, предварительно побрившись, поцеловал свою умницу-лягушку. Она превратилась в прекрасную принцессу, все вспомнила, они поженились и жили долго и счастливо. Конец. «Какая-то нелепая сказка», — пытливо прищурился демон. «А как же ведьма? Ее нашли? Казнили?» «Понятия не имею», — пожала плечами. «Я даже не знаю, была ли она вообще». «Ясно». А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Ты не помнишь, как стала бесом, но раньше была кем-то другим, верно? Ликованию в моих глазах не помешала вспышка боли, и я даже сумела вполне отчетливо кивнуть, прежде чем дыхание снова перехватило, и я впервые в жизни грохнулась в кошачий обморок.